Нехорошо быть человеку одному. Помощник соответственный человеку. Кто это? И сказал Господь Бог. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Бытие, глава 2, стих 18. В чем суть помощи? Конь тоже помощник человеку. И овца, и собака, и пчела. Это же все помощники. Но они не соответствуют ему. Они ниже его. То есть собака подарила человеку свои зубы, овца – шерсть, конь – силу и так далее, и тому подобное. Все что-то подарили человеку, но этого ему мало. И человек загрустил, очевидно, не видя никого подобного ему. Потому что бог выше его, звери ниже его, а равного – никого. Подобного себе он не увидел никого. Ему, наверное, стало очень печально, что у него нет никого рядом. И Господь Бог, видя это, совершил милость по отношению к человеку. Он дал ему помощника, соответственного ему. Адам без жены не полон. Он ощутил свою неполноту, при том, что весь мир служил ему. Повторяю, пчела давала ему мед, корова молоко. Все человеку что-то дали, но ему этого было мало. Он ощущал свою неполноту, а жена восполнила его как помощница, соответственная ему. Она должна была ему совершать некую особую помощь. Почему, например, Христос не был женат? Потому что он не нуждается в помощниках. Потому что он является самим совершенством. Он не нуждается ни в каких помощниках себе. Ему не нужно помогать. Он все может. А человек, который не Христос, который не Бог человек, нуждается в помощнице. Жена исполняет самые разные функции в жизни мужчины. Она помогает ему. Например, есть такое мнение, что жена исполняет функцию совести в отношении своего мужа. То есть там, где муж не чувствует своих грехов или не видит своих ошибок, жена может направить его, если это настоящая помощница. Но она может как подсказать ему правильное, так и соблазнить. Когда Иов страдал на гноище, то жена подсказывала злые вещи. Она говорила «похули Бога и умри». Книга Иова, глава 2, стих 9. Что толку из твоей праведности? Это был злой совет. Это был совет не Божий. А с другой стороны, Писание напоминает, когда женщины исправляли пути мужские. То есть жена может исполнить функцию совести. Потом она исполняет некую интуитивную роль. Когда мужчина должен действовать умом, женщина действует сердцем. В этом смысле они дополняют друг друга, то есть у него голова, у нее сердце. Так каждый из них восполняет недостаток другого. В социальных ролях, в житейских делах и в разных духовных вещах мужчины и женщины очень разные. Они вместе, но разные. И в этом смысле они очень сильно дополняют друг друга и действительно помогают друг другу. Например, даже если брать сторону физических отношений мужчины и женщины. Есть такая восточная мысль, сразу говорю, не христианская, не мусульманская и даже не иудейская, а какая-то просто восточная мысль, что женщина, любящая мужа, освобождает его от тягостного томления плоти и дает ему возможность, освободившись от этого, так сказать, пожара плоти, заниматься наукой, философией, искусством, войной, политикой, чем угодно. Она берет на себя то, что мешает ему действовать и оставляет его свободным для всякого рода творчества. На мой взгляд, очень хорошая мысль. То есть жена дарит человеку то, чего у него нет. Допустим, люди одинокие. Они нуждаются хотя бы в кошке, которая бы свернулась в ногах, помурлыкала, и им вроде бы хорошо. Вот когда плохо, заболел человек, домашнее животное может снять с него злую энергию. Здесь нет ни мистики, ни суеверий просто успокоить своим теплом и нежностью, и тем самым смягчить боль. Так вот, чтобы не заводить себе кучу кошек, которые бы снимали злую энергию, нужно счастливо жениться, и жена будет делать все остальное, в хорошем смысле помогая человеку. Человек нуждается в помощнике. Он не полон, не совершенен и не автономен. Он не может сам для себя все сделать сам, ему нужны помощники. В этом смысле мужчина является единицей а женщина добавлена к нему как нолик. Получается такой двоичный код. Сейчас все математически грамотные и все знают, что через двоичный код, через ноль и единицу, мы получаем любое цифровое изображение и любую информацию. Всего лишь две цифры, один и ноль, все. Любое кино, любые мега и гигабайты информации все получаем через разные сочетания ноля и единицы. Вот мужчина и женщина – это та пара чисел, через которые получается все такое взрывное многообразие мира. Это единица и ноль. Мужчина – единица, женщина – ноль. Вместе они дают великую красоту. По отдельности они не полны, то есть просто ноль все равно что ничего, и просто единица ничего особенного. А вместе они могут дополнять друг друга, и в этом очень много красивого. Там, где семья крепка, там народ непобедим. А там, где семья разрушена, народу осталось жить до вечера. Поэтому спасайте брак, боритесь за брак, кто в браке. Если женщина в браке будет несчастна, то даже если она станет президентом страны, все равно это будет несчастный человек. Если не будет счастья в браке, то какой смысл в остальном, особенно для женщины? Она через брак реализуется полностью. Есть такое модное словцо сейчас – самореализация. Когда грешный человек хочет надуться и самореализоваться, чтобы все его заметили. Так вот, для женщины самая святая самореализация – это брак. Это не сразу видно в браке, потому что за этой ежедневной суетой кажется, что женщине в браке гордиться нечем. Но самая настоящая самореализация – это супружество и чадородие. «Женщина чадородием спасется». А кто не в браке, тот уже по личным делам спасение обретает. Так что берегите свой брак. Венчание. Я не думаю, что нужно начинать супружескую жизнь с ультиматума. Только венчание и больше никак. То есть, если вас берут замуж и согласны взять замуж официально, расписываться с вами, дать вам свою фамилию, но пока что человек еще не готов венчаться, я думаю, что нужно расценивать это как брак, но брак невенчанный и идти на Него в надежде на будущее Его полное скрепление благодатным венчанием. Есть мнение, что брак без венчания – это блуд. Это неправда. Брак без венчания – это брак, только без венчания. Мы читаем в Евангелии о браке в Кане Галилейской. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11. Когда Христос пришел на этот брак и осветил его своим присутствием, совершив там свое первое чудо. Там как раз говорится, что бысть брак в Кане Галилейской. Там нет блуд бысть в Кане Галилейской. Не на блуд пришел Христос, а на брак. То есть это был брак, но не венчанный. Нельзя любой брак неверующих людей назвать блудом, хотя они и не венчаются, потому что не имеют веры. По каким причинам молодой человек не хочет венчаться? Например, он не хочет, чтобы это было формально. Возможно, хочет, чтобы это было осознанно. В семье всегда кто-то верит больше, кто-то меньше. Пусть вы верите больше, потому что вы более верующая девушка, а он менее церковный. Он не запрещает вам ходить в церковь, расценивает это как хорошую черту вашего характера. Но сам пока что не готов быть таким же церковным, как вы. И вполне возможно, что он вам говорит, я пока еще не готов. Если я буду венчаться, то с моей стороны это будет некая такая формальность, потому что я пока не созрел до этого. Надо уважать человеческую веру. Таинства совершаются по вере. Вера – непременное условие благодатности и крепости любого церковного таинства. Поэтому к этому благородному неверию или маловерию нужно отнестись с уважением. Почему еще он не хочет венчаться? Например, боится ответственности. Да ничего страшного, все это можно принимать, если у вас есть чувство. Вы только проверьте свои чувства – Если вы любите этого человека, согласны с ним жить, живите, а все остальное, что ж. На сегодняшний день количество разводов огромное, запредельное, катастрофически безбожное количество разводов. И церковные браки не составляют никакого исключения. Венчание никого не удерживает. Когда брак рушится, венчание никого не удержит от этого шага. Допустим, мужик загулял, или женщина разлюбила и другого полюбила. Или они просто взбеленились и вдруг решили разойтись. Или у них пелена спала с глаз, и вдруг они поняли, что совершенно чужие люди. Прошло полгода, и он вдруг понял, что не хочет жить с этим человеком. Возникает вопрос, зачем венчались? Ну, венчались потому, что думали, что все в порядке будет. Церковный брак девальвирован до крайности. Люди не ощущают святости брака, не ценят его, не смотрят на него как нечто такое, что бывает раз и навсегда. Не смотрят! Поэтому некоторых надо к венчанию звать, а некоторых от венчания надо отгонять. Кого лучше всего венчать? Лучше всего венчать людей, которые поженились энное число лет назад. Расписались, поженились, прожили какие-то периоды житейских бурь, родили детей... Все друг про друга знают, неоднократно поссорились и помирились. Уже поняли, что жить они будут только вдвоем, и никаких вариантов у них нет. Им уже, например, по 35-40 лет. Они, наконец, поумнели, повзрослели, потихонечку стали в церковь ходить. А на каком-то этапе говорит он ей. А что, милая, не повенчаться ли нам с тобой? Она говорит ему. Ты знаешь, милый, я сама об этом давно думаю. Только боялась об этом сказать, не знала, как ты отнесешься. Ну, пойдем. Они приходят, и мы их исповедуем, венчаем и радуемся о них. Когда мы венчаем уже состоявшиеся браки, это самые приятные и безопасные венчания. А когда мы венчаем всю эту зелень пузатую, которые вчера снюхались и на адреналиновом восторге с горящими глазами бегут в первую попавшуюся церковь, чтобы их венчали, из-за таких пар... Просто вагон переживаний возникает. Зачем вам венчаться? Куда вам венчаться? Подождите, посмотрите на себя. Хуже всего, когда приходят и говорят «развенчайте нас». Что это такое? Венчаются для того, чтобы навеки быть вместе, независимо ни от чего, и в болезни, и в здоровье. Знаете, как в католической клятве венчание? «Я беру тебя себе в жены» или «в мужья», она говорит, «Я обещаю тебе верность в старости и молодости, в болезни и в здоровье, в богатстве и бедности. Помоги мне, Боже, и все святые. Аминь». У нас нет такого клятвенного обещания в венчании, а может, даже и не мешало бы. У нас, когда венчают людей, то я сомневаюсь, что тем, кто венчается, понятно хоть пять процентов слов из всего чина венчания. Священник читает, диакон поет, хор подпевает и так далее – А что они слышат в это время? Что понимают венчающиеся? У меня есть большие сомнения, что больше пяти процентов остается у них в голове. Они вообще ничего не понимают. Меня, когда венчали, я ни одного слова не слышал, хотя был до этого пономарем, и текст Требника был мне известен. Я венчание уже знал, близко к тексту. Но когда меня венчал священник, причем хороший священник, я ни одного слова не слышал, соответственно, не понимал. Это при том, что мы были церковными людьми с супругой. Они церковные, приходящие венчаться, вообще не понимают, что происходит. Зачем вино пьют? Зачем они кругами ходят? Зачем у них свечки горят в руках? Зачем что-то на голову надели? Что их спрашивают? Что значит, когда поют какое-то «Исайя» или «Куй», «Дева» и в чреве? Причем святые мученики добре страдальчествовавшие? Зачем перечисляют кучу еврейских имен? Авраам и Сара, Исаак и Ревекка, Иосиф и Осинефа? Моисей и Сепфора, Захария и Елисавета. Вот сейчас мы крестим людей с подготовкой. Без подготовки крестится редко. Люди перед крещением проходят катехизацию. Крестные родители и сами крещаемые, если они взрослые. Точно так же нужно работать с венчающимися людьми. Например, была такая рекомендация для людей, которые любят друг друга и подумывают уже о будущем своем венчании. Чтобы они походили на чужие венчания, постояли, посмотрели со стороны, как это таинство происходит. Прислушались к тексту молитв, которые читают над брачующимися. Помолились, кстати, за чужую супружескую пару, может, им совсем неизвестную. Попросили у Бога для них верности, долголетия и здоровья. Что нужно супругам? Нужны верность, долголетие, здоровье себе и потомству. Вообще, венчание – это насыщенное, красивое таинство. Это чудесно насыщенная церковная молитвенная практика. Но оно как-то все мимо проходит, не оставляет никакой зацепки в душе. Только факт остается фактом. Мы венчались. И возникает вопрос, а нужно ли было венчать всех тех разведенных, которых миллионы? Это же не один частный случай. Это миллионы людей, которые не боятся пожениться и потом развестись. Жениться, поломать свой брак и жениться потом еще раз. Не боятся люди. У них страх снят с вопроса брачной уникальности, и она разрушается. Вопрос возникает, нужно ли было венчать их или не нужно. Может быть, не нужно. Может быть, меньше, да лучше. Есть такая пословица. Может, не всех венчать, а как-то отсеивать, просеивать этих людей. Вот недавно мне пришлось венчать людей, которые прожили 46 лет вместе. Это приятно. Он старичок, она старушка, внуки возле них и уже правнуки в дороге. Прекрасно, это трогательная вещь, и можно ничего не бояться. Это корни, которые мы поливаем для того, чтобы распустились ветки. Зачем их венчать, спрашивают иногда, ведь они уже брачную ночь давно не помнят. У них брачная ложа уже остывшая, они уже такие серьезные старички. Да, но они являются корнями, от которых уже выросли дети, внуки и правнуки. Поэтому мы поливаем корни, чтобы эти ветки распустились. Это хороший брак, достойный венчания. А вот по части сегодняшнего безбожного человека у меня возникают большие сомнения и вопросы. Что такое брак для современного безбожного человека? Это просто вишенка на торте. Это красивый обряд. Она ему говорит «Я хочу быть в белом». А он ей говорит «Я тоже хочу, чтобы нас сфотографировали с 18 ракурсов. Потом пойдем попьем шампанского, подарков нам надарят». У нас будет много фотографий, мы будем их смотреть, фильм сделаем про себя, можно ведь теперь кино сделать и смотреть на себя, так интересно. Поэтому не делайте проблемы пока из того, что ваш молодой человек не хочет венчаться. Это все наживное и догоняемое. Главное, чтобы муж был не пьющий, не наркоман, не имел за спиной предыдущих браков и детей от предыдущих браков. Потому что у него будет разделенное сердце, и вам это никогда не понравится чтобы он был работягой, тружеником, не боящимся работать, умеющим обеспечить семью, чтобы вам не мешал ходить в храм, чтобы он не был каким-нибудь извращенцем или психом. Самый нехитрый набор нормальных качеств для того, чтобы выйти замуж. Работает, не пьет, в церковь ходить не запрещает и детей хочет. Главное, чтобы он детей хотел, и все. А остальное потом приложится. Вот девушка хочет выйти за православного человека. Это естественное желание. Но православие современного молодого человека вообще не гарантирует, что он нормальный человек. Он может быть православным, но в то же время он может быть альфонсом или сидеть на шее у родителей. Он может быть развратником и изменять. Он может быть холоден к жене. Он может не любить жену, а просто жениться ради прописки. То, что жених православный, ничего сегодня не декларирует. Ничегошеньки. При нынешнем состоянии нашего благочестия православие – это не гарантия порядочности. Поэтому не покупайтесь на это. Пришла ко мне как-то раз одна жена такого православного мужа со слезами величиной с виноградину под названием «Дамский пальчик». Муж холоден к ней. Она – молодая красивая девушка, как говорилось в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» любишь боярыню Боярыня устами червлиона бровьми союзно чего ж тебе надо красавица казалось как можно бросить такую красивую жену он женился а зачем женился не понимает она вообще как соломенная вдова никому не нужна а он православный такой что аж некуда деваться и что делать куда деваться Иди к тому кто венчал когда у супругов возникают проблемы они должны идти к тому кто их венчал Проблема невенчанных браков очень спорная. Например, был такой случай, мне о нем рассказали на одной из встреч. Молодого священника позвали на дом причастить и поисповедовать мужчину больного онкологией. Жил он с женой достаточно долго вместе, 40 лет, почти всю жизнь. Это уже была пожилая пара. Батюшка пришел к ним в дом и уединился с этим супругом. И тот ему сказал, что он как бы человек не мистичный, и не религиозный, но с ним произошло нечто удивительное. В один из дней пред ним как-то растворились стены, и он увидел ангелов, как на иконе Троица Андрея Рублева. Такое духовное видение у него было. Ему было сказано «Готовься, ты скоро умрешь». Первый его вопрос был «А как же моя жена? Что будет с ней?» И услышал в ответ «Она тебе не жена». И видение исчезло. А в его душе остался вопрос, ну как же так, прожили 40 лет, 40 лет супружеской жизни, а она мне не жена, что будет с ней? Рассказ этот был показателем того, что венчание очень важно. Хорошо, что они прожили вместе долгое время и были верны друг другу, но они сочетались без Бога. После этого батюшка повенчал их. Этот рассказ нужно принять к сведению, и его надо действительно услышать. Это похоже на то, как Христос говорил самарянке «позови мужа». Она говорит «у меня нет мужа». Правильно ты говоришь. «Ты пять мужей имела, и тот, который у тебя сейчас, он тоже тебе не муж». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 16 по 18. Но я все-таки подчеркну, что там, где венчания нет, по причине того, что люди к церкви не принадлежат, или принадлежат, например, к другой религии, Или никакой религии не принадлежат, но между ними есть взаимная любовь, взаимное согласие. Дети общие и крест общий, общая ноша. Я лично это блудом не называю. Я считаю это браком. Пример? Пожалуйста. Наши бабушки и дедушки, у которых вся жизнь прошла при советской власти. Какой процент из них будет венчанных людей? Да минимальный. Один, два, три процента. Это что, банда блудников была, что ли? И дети у них от блуда родились? Может, кому-то из вас посчастливилось иметь прекрасную бабушку, которая в вас души не чаяла, вложила в вас больше любви, чем ваша родная мама, читать научила, сказки перед сном рассказывала, гулять с вами ходила, весь мир научила вас видеть. Смотри, вон, деточка, это птички, это облако, это солнышко. Может, у вас был прекрасный дедушка, фронтовик или просто работяга, честный труженик, хороший человек. Венчанных среди них было неимоверно мало. Так что, они все блудники? Вы наверняка видели пару старичков, которые прожили всю жизнь свою вместе, рука об руку. Язык не повернется назвать их блудниками. Я знаю, кто такие блудники. И вы знаете, кто такие блудники. Блудников хватает в жизни, часто даже и венчанных. Тут важно не перепутать эти вещи, понимаете? Рассказ этот в целом принимается, но только как частное откровение. Это не норма для всей полноты церкви. Например, если вам духовник сказал, допустим, «Не ешь вареные яйца по понедельникам», это не значит, что он сказал это всему человечеству и всем это нужно делать. Это он сказал вам. Знаете, есть частное благословение и есть частное откровение. То есть открывает Бог что-то о ком-то кому-то. Но есть такие вещи, которые всем нужно знать. Тогда Бог говорит «Иди и скажи всем» откровение пророком, например. Бывает и такое, что Бог открывает что-то для одного человека. Вот поэтому из отдельных случаев не всегда можно делать общий вывод касательно всех людей вообще.